Глава 15. Тесла Леонидовна оказалась поразительной женщиной, такие в любом возрасте обращают на себя внимание, приковывают взгляд. Ей было лет 60, но возраст, который она не пыталась скрыть под тяжками, краской для волос или косметикой, в её случае был всего лишь набором цифр. Серебрина седые волосы были модно подстрижены, на девичьски стройной фигуре Ладно сидела в платье из тонкой шерсти кораллового цвета. Платок, повязанный на шее за тейлевым узлом, стильное, явно выполненное на заказ кольцо с крупным камнем, неброский тон помады, свежий маникюр, туфли на каблуке каждая деталь облика была тщательно продумана, но вместе с тем казалась естественной, не выдавала потуг выглядеть моложе и красивее. Девушка, которая делила кабинет с Теслой Леонидовной, и с которой Илья говорил по телефону, выглядела куда менее женственно и элегантно. Илья назвал на входе свою фамилию, показал журналистское удостоверение, и его пропустили без малейших проблем, объяснив, куда идти. Кабинет был маленький и весь покрытый зеленью абсолютно весь, как в песне поётся. Цветочные горшки стояли всюду, на подоконнике, тумбочках и шкафах. Олела герань, Лианы свишивались с полок, а в самом углу росло в кадки симпатичное деревце, усыпанное мелкими белыми цветочками. Ух ты, не сдержался Илья. Все так реагируют с непривычки, улыбнулась девушка, сидевшая за столом справа от входа. Это Тесла Леонидовна оранжерею развела. Меня Леной зовут. А вы корреспондент? Илья не успел ответить, как дверь за его спиной открылась, и вошла ещё одна женщина. Как тут же выяснилось, это и была Тесла Леонидовна. Он представился, выдал свою байку, которую уже слышала Лена, а потом, слегка поколебавшись, прибавил. «Меня в основном интересуют городские достопримечательности. Старинные здания, в которых располагались или располагаются больницы. Например, Петровская больница и...» Илья замялся, ругая себя за то, что не удосужился узнать, Какие ещё лечебные заведения находятся в зданиях, построенных в прошлые столетия? А потом неуклюже закончил. И другие клиники. Пару секунд они смотрели друг на друга, словно молча договариваясь или проверяя один другого. После чего Тэсла Леонидовна, больше не задавая вопросов, повернулась к девушке и проговорила: "Леночка, мы с молодым человеком поговорим". Это займёт, думаю, около 2 часов. А ты пока сходи на обед. Но до обеда ещё далеко, простодушно заметила Леночка. Ничего, по магазинам можно пройтись. Лицо Лины озарилось улыбкой, больше вопросов она не задавала. Быстро собралась и упархнула прочь со словами: "Я пойду тогда, к 2 вернусь". Илья и тёсла Леонидовна остались одни. Зарплаты у нас не очень большие. Перспектива туманная, глядя на закрывшуюся дверь, грустно проговорила женщина. Работает в основном фанатики, старожилы вроде меня, да вчерашние студенты, точнее, студентки, дожидаются, пока можно будет выйти в декрет, и обратно чаще всего уже не возвращаются. Она легонько вздохнула и повела рукой в сторону стула, что стоял напротив её письменного стола. Присаживайтесь, Илья. Кофе будете? Правда, могу предложить только растворимый, три в одном. Он согласился на кофе. Любил этот напиток, хотя пил исключительно молотый, варил в турке, но тут, ясное дело, выбирать не приходилось. Тесла Леонидовна поставила чайник, повернувшись к нему спиной, она доставала из шкафчика чашки и блюдца. У Леночки вчера день рождения был. Печенье осталось, конфеты И вафли ещё есть. Будете? Илья снова ответил согласием, и на столе тут же появились упомянутой сладости. Чайник утробно ворчал, согревая воду в своём брюхе. Вас же, если честно, только Петровская больница интересует, верно? Неожиданно отойдя от гастрономической темы, спросила Тесла Леонидовна. Я сразу догадалась, потому и сопроводила Леночку. Она хорошая девочка. Но без царя в голове половину не поймёт, но растрещит на весь архив. Вы правы, так и есть, ответил Илья. То есть я не про Леночку, а про больницу, и статьи никакой не будет. Это лично для меня, не под запись. Тысла Леонидовна снова посмотрела на него сканирующим взглядом. В этом я тоже почему-то была уверена. Илья поправил очки и сказал: Мне нужно узнать как можно больше об этом месте. Вы сказали Марте Роговой, что если больницу превратят в отель, то погибнут люди, их убьют какие-то они, живущие в темноте. Чайник едва не подпрыгивал на месте, расходясь всё сильнее. Потом раздался громкий щелчок, и воцарилась тишина. Думала, она забыла о моих словах. Задумчиво проговорила Тесла Леонидовна. Могу я спросить «Почему вас так интересует эта тема?» «С Роговой говорили. Теперь пришли ко мне». Пока Илья собирался с мыслями, думая, что на это ответить, она высыпала в чашки содержимое пакетиков. Химия сплошная. От кофе, только от голосок аромата. Пустые упаковки отправились в мусорное ведро, а в чашке полился крутой кипяток. «Я писал статью о новом отеле, заказную». Зачем-то уточнил он. А потом был там на открытии, и рука снова сама потянулась к очкам. Он знал, что всегда поправляет их, когда нервничает. Видел что-то непонятное: больничный коридор, людей, потом сознание потерял. Пришёл в себя, то ли было всё, то ли не было. Так забыли бы об этом. И дело с концом. "Тысла Леонидовна", выговорила это нарочито лёгким и искусственным тоном. Точно, пытаясь как-то проверить Илью или на чём-то подловить. Не могу, ответил Илья. Туда устроилась девушка. Почему ему всегда так трудно определить Томочкин статус, прояснить её роль в собственной жизни? Девушка, которая мне дорога. Я боюсь, ей угрожает опасность. Это всё? быстро спросила Тесла Леонидовна. Илья, есть ещё что-то? Есть. Ответил он, понимая, что если он хочет правды, то и самому лучше не лгать собеседнице. Мне стало казаться, что я продолжаю видеть что-то нехорошее дома, в подъезде, в темноте, договорила она за него. Илья кивнул, взял в руки чашку, чтобы справиться с волнением, отхлебнул светло-коричневую бурду, что плескалась внутри. Спасибо за честность. Простите мою настойчивость, но мне нужно было понимать, с кем я имею дело. Что вам известно? Надоело выглядеть городской сумасшедшей и ловить косые взгляды. Стоит заговорить о чём-то, что выходит за рамки обыденного мировоззрения. Раз вы тоже видели, значит, верите, даже если и не желаете. И выходит, мы будем говорить на одном языке. Ты слолионидовна сделала глоток и отправила в рот кусочек печенья. Я расскажу вам, что знаю, то, о чём никто не хотел слушать. А вы уж потом сами решайте, как вам поступить. Спасибо. Она отставила чашку в сторону и выдвинула один из ящиков письменного стола, покопавшись в его недрах, извлекла на свет книгу в мягкой обложке. Здесь все сведения, которые я смогла собрать о Петровской больнице. Я систематизировала Я отредактировала свои записи, а потом отдала в типографию, чтобы они сверстали и отпечатали эту книгу. Она существует всего в нескольких экземплярах. Прочитать её желающих не находится, женщина вздохнула. Это что-то вроде колдовства, знаете ли. История той больницы меня захватила и проглотила. Я была одержима ею. Сама не понимаю, как так вышло. Так вот, когда собрала всё воедино, и засунула под обложку, то надеялась, что эта тема оставит меня в покое. Но, похоже, это вряд ли получится. Тысла Леонидовна раскрыла свою книгу, перелистнула страницы. Человека, который построил здание нынешнего отеля, звали Николаем Фёдоровичем. Богатейший был человек, очень умный, разносторонний и весьма жёсткий практического склада. происходил он из старинного купеческого рода Петровских его предки гоняли гуртом скот с Поволжья в Москву после сдирали с животных кожу продавали на кожевенные заводы сколотили на этом немалое состояние однако отец Николая делами не занимался был игроком к несчастью неудачливым проигрался в пух и прах и застрелился мать вскоре умерла Так что будущий миллионщик с десяти лет воспитывался в семье бездетного дяди, брата-отца. Тот тоже коммерческой жилки не имел, проживал потихоньку остатки состояния, интересовался естественными науками и для своего племянника желал карьеры ученого. Однако Николенька как раз-таки был коммерсантом от Бога. Дядюшка от души не чаял в племяннике, отправил учиться в столицу. Николай не подвёл. Университет окончил блестяще, успехи во всём показывал отменные. Однако в Петербурге оставаться не пожелал, и учёного из него не вышло. Едва он завершил учёбу, как дядя отошёл в мир иной, оставив любимому племяннику деревянный двухэтажный дом на тихой улочке да небольшой капиталицец. Илья слушал внимательно, позабыв про кофеобразную бурду и сладости. Свой рассказ Тесла Леонидовна сопровождала фотографиями, разворачивая книгу так, чтобы ему было удобно смотреть. Николай Фёдорович Петровский внешне отдалённо напоминал Тургенева со известного портрета, который висит, наверное, в каждой школе, в кабинете литературы. Высокий лоб, благородные седины, обрамляющие красивое лицо, аккуратная борода и усы, умный, проницательный, немного печальный взгляд. Только Иван Сергеевич Тургенев на портрете был старше. У Петровского же никакой седины не было. Волосы и борода были чёрные, а черты более резкие. Петровский учредил в Быстрорецке торговлю мануфактурным товаром, основал крупнейший в России торговый дом. Продавал ткани, изделия из льна, сица, шерсти, шёлка, причём не только в нашей губернии, вёл дела по всей России. поставлял товары в Сибирь, на Урал и на Кавказ, а также в Азию. Дело росло и ширилось. Петровский не знал устали, не кутил, не транжирил заработанного, в быту был скромным, не стремился окружить себя роскошью. Николай Фёдорович основал фабрику, которая после революции была переименована в Красную искру и работала долгие годы. Был соучредителем и акционером крупнейшего банка. И всё это, заметьте, сам, благодаря уму и упорству, без чьей либо протекции, он был женат дважды. Первая жена Агафья подарила ему сына Дмитрия. Она была дочерью друга его дядюшки. Николай Фёдорович знал Агафью с детства, они вместе росли и были, судя по всему, очень близки. Супруги прожили вместе почти 15 лет, а потом Агафья умерла. Петровский долго не женился и только в возрасте 50 лет обвенчался с Натальей. Тислы Леонидовна показала Илье портреты Агафьи и Натальи. Женщины были очень разными. Агафья на вид круглолицая простушка с савиными глазами, а вот Наталья настоящая красавица. Тонкое лицо, выразительные глаза, вытянутые к вискам, лебединая шея, Наталия была из обедневшего дворянского рода. Петровский влюбился в неё и вскоре решил жениться. Избранница была гораздо моложе, ей не было и 20, ему без малого 50. Сын Петровского, кстати, литератор, выпускавший журнал Золотое перо, и тот был старше Наталии и не одобрял брака отца, считая ту ловкой девицей, сумевшей охамутать, заморочить не молодого уже, одинокого человека. Но Петровский, судя по всему, впервые в жизни потерял голову и готов был смести ради своей любви любые преграды. «Седина в бороду, бес в ребро», — подумал Илья. Многие были удивлены, что такой суровый и аскетичный человек вдруг решил круто изменить свою жизнь. Но как бы то ни было, брак был заключен. Тесла Леонидовна снова придвинула книгу к себе и зашуршала страницами. Здание, в котором долгие годы располагалась больница, а теперь находится отель, Петровский построил для своей молодой жены. Это был его свадебный подарок. Николай Фёдорович ожидал, что Наталья будет счастлива в одном из самых больших, нарядных и красивых домов в городе, что они проживут там долгие годы в любви и согласии. Но ошибся. Всё пошло совсем не так. почти с самого начала